Театр Варьете Исследователь творчества Михаила Булгакова-Мехков считает, что это мюзик хол находившийся на Большой Садовой улице, дом 18, работавший с 1926 по 1936 годы. В настоящее время в здании находится театр сатиры. До 1921 года в здании давал представление цирк, куда, кстати, доктор Барменталь водил полиграфа Полиграфовича Шарикова. И еще один адрес, связанный с романом «Мастер и Маргарита». На Щекинский переулок владения Третье и Пятое. Здесь находился известный писательский дом. Здесь Булгаков провел последние годы своей жизни, и здесь был закончен роман «Мастер и Маргарита».